Дверь захлопнулась, оставив лишь узенькую полоску света. И меня оставили одного лежащим на спине. Я был обречен провести 10 суток в смирительной рубашке. Это было равносильно смертельному приговору. И потому я решился повторить опыт Морала. Ты можешь выйти из собственного тела, силой разума приказывая телу постепенно сустав за суставом умереть. Я направил свою волю на мизинец правой ноги, желая, чтобы он перестал жить в моем сознании. Это стоило тяжкой борьбы. Но даже тень сомнения не поколебала моей веры в успех. И сустав за суставом он умирал по моей воле. Остальное было легко. Мысленно я продвигался выше и выше. Таким образом, скоро все мое тело умерло. Кроме головы и сердца. Мне казалось, что мой мозг начал расширяться. Он уже вышел за пределы черепа и продолжал расширение. Время и пространство вдруг приобрели огромную протяженность. Но меня мучил один вопрос. Морелл не предупредил меня, должен ли я приказать умереть своему мозгу. Если я это сделаю, не умрет ли навсегда тело Даррелла Стендинга, вне зависимости от приказов души Даррелла Стендинга? Я рискнул умертвить сердце и остался лишь разумом, душой, сознанием, назовите как хотите, воплощенным в продолжающем расширяться мозге. Я покинул тюрьму Одним прыжком я воспарил Над тюремной крышей И калифорнийским небом Очутился среди звезд Я был одет в мягкую нежного цвета одежду Мерцавшую в холодном свете звезд Вид этой одежды Должно быть пришел из моих детских воспоминаний об одежде цирковых актеров И представление об одежде ангелочков Так одетый я проходил по межзвездному пространству С длинным стеклянным жезлом в руке Ты должен... Касаться этим жезлом каждой звезды. Не пропусти ни одной, иначе тебя постигнет страшное возмездие. Я целую вечность продолжал свой путь среди звезд, безошибочно и уверенно касаясь каждой звезды. Все светлее становилась дорога. Все ближе становились неисповедимые границы бесконечной премудрости. После этого я заснул, и это был восхитительнейший сон.